Глава 1. 10 июля справляли именины Данила Степановича, а заодно и Ольги Ивановны, невестки. Но не в Сокольниках, на собственной даче, как последние годы, а на родине, в Ключевой. Совсем было забыли Лаврухины свою Ключевую с той поры, как разбогатели и повели широко банное и подрядное дело. А тут, с год назад... Запросился и запросился, Данила Степанович, на родину. Стал прихварывать и киснуть. Стал жаловаться, что надоело зимой в Москве, а летом в Сокольниках шумно и парадно, то музыка, то народ толчется, и вода плохая, а от плохой воды ноги у него пухнут, сна нет и сердце заходит. Показывал его Николай Данилович докторам. Сказали в один голос... что надо собой заняться и настоятельно посылали на воды лучше бы за границу, но можно и на кавказ. Ну, а раз не желает ехать на воды, пусть едет хоть в ключевую. Слыхивали и они, что там места хорошие, пусть себе живёт на покое и пьёт воды. Тут все заговорили, что в ключевой, пожалуй, и в самом деле хорошо, лучшего места и не найти. А главное родное место. Вспомнили, что 2 года жил в ключевой, больной полковник, дышал навозом через оконцев хлев и выздоровел от чихотки. Даже в благодарность дал на стройку Наталье, у которой стоял. Тут Данила Степанович ещё больше уверился, что поправится там, перестанут отекать ноги и вернётся сон. Уж очень хороша там вода. Да и Николай Данилович, лет тридцать кипевший в своих и отцовых делах, и за это время только раз пять побывавший на родине, молодую жену возил показать родную деревню, мать хоронил еще зачем-то наездами, вспомнил хорошее из детства и рассудил, что старику там будет покойно и нескучно. Тетка Арина живет там, будет от всех почет и к монастырю близко. И верно, место там было замечательное. Укрылась Ключевая в тихом углу. Со всех сторон обступили её крутые горы, не настоящие каменные, а мягкие, тихие русские горы с глинистыми обрывами, в чарьемхе и берёзах. А под обрывами играла по камушкам речка Соловьиха, гляделась спокойными омуточками вся в тростнике. И тихо было, ни ветров, ни гомона. Из мужиков жили только старый пастух, звали его Хандра-Мандра, да лавочник Мамай, тоже старый, да ещё два-три старика на покое. А все прочие из двух десятков дворов стояли на фабриках или жили в Москве. Не было пашни, а только усадьбы да огороды. Рассказывали старики, что вывел их сюда барин из разных губерний давным-давно, как пустили здесь суконную фабрику. Потом фабрика не пошла с чего-то, растоскали её по кирпичку, следка не осталось. А как пришла Воля, приказывал им безбородкин барин выселяться на его землю по разным местам. А они-то поприжились и не пожелали расходиться. Так и остались в уголку при усадьбах. А земли здесь у барина не было, кругом слободская. Жили в ключевой больше бабы Плели из цветной кромки чуни для богомолок и растили детей. И только с полуденной стороны можно было проехать в деревню по отлогому месту ельникам, а выехать всё та же дорога на скит, к монастырю, мешали обрывы. Не было через ключевую проезд, и потому вся поросла она мягкой травкой, просвирниками, канаречниками, ходу не слышно. Вилис в кустах по обрывам тропки на Манькова, на Шалова, на Горбачёва. И так тепло было в ключевой, что яблоньки кое-где по усадьбам зацветали недели раньше, чем за горой, а черёмуха по обрывам, сила была черёмуха начинала бить иногда с половины апреля. От холодов укрывали горы. И так было тихо, Что если вы те летним погожим утром и сесть на завалинке, ясно услышишь, как играют бегущие из-под берега ключи, да плачет на дальнем конце ребёнок. У нас и расу слыхать, говорили на ключевой. Потому должно быть и птиц было много всяких. Даже нелюдимые зимородки многими парами водились по речке, потрескивали по плетням у сараем сороки. И в редком дворе не торчали в берёзах скворешни. Пора и ко двору давно уже заговаривал Данил Степанч. Людей повидали, спину поломали. Соловьёв вот буду слушать. А соловьёв было там по речке. Да и померять в Москве не хотел Данил Степанч. Хорониться желал на родине. Только не на Горбачевском погосте, где и загородки-то не было а только канава, а на Монастырском кладбище под старыми вязами, где жена бок о бок с собором. Тяжело было вспоминать, как таскали жену в гробу. Сдрог да на машину, везли в товарном вагоне, как всякую кладь, а там опять на дроге, доверст двадцать до монастыря. Нет уж лучше в ключевой помереть. Тогда, коли приведёт Господь померять в летнюю пору, раздумывал он: понесут его честь честью с пирвоельничком, потом березничком, полным орешника, берегом соловьихи, лужками подымутся на горку мимо скита. А тут и монастырь, и хорошо будут петь в лесу. Была у Лаврухиных в ключевой просторная в два двора усадьба. Не желал иногда старик поглядеть, проведать сестру Арину. Поправлял, пообстраивал, помогал деньгами. Осталась Арина вековухой бабылкой в отцовском дворе, доживала восьмой десяток. Был у Арины пчельник. Сидел на пчельнике за двором двоюродный брат по матери, Иван Захарович, бесприютный. Был у Арины и огород. И посылала она в Москву деревянского гостинцу то мёду, то огурчиков, то репы, чтоб не забывали. Живали у ней по летом сироты-внучки Миша и Санечка, подопечные Николай Данильчи дети Меншова сына Данила Степавича. Взяли этого сына из запаса в японскую войну, и не воротился он. Только и узнали о нём Лаврухины из бумаги воинского начальника, что убит В ночной перестрелке у деревни Синь-Ху. И где не справлялись, узнавали все то же убит под Синь-Ху. Вот его дети и гащивали у Арины. Кормила она их молочной лапшой, творожниками и заставляла читать Четь Яменеи. Чтения ежемесячные, сборники житий святых, составленные по месяцам в соответствии с днями чествования церковью памяти каждого святого. И когда пришло старику на ум отъехать на родину, на покой и поправку, наказал Николай Данилович перестроить дом. Съездил сам после Рождества, указал, как что нужно, А чуть пообтаило, послал артель плотников и маляров, и в месяц поставили они новый просторный дом из толстых сосновых брёвен, вывели широкую застеклённую террасу, вставили в окна цельные бемские стёкла, раздвинули садик под окнами и кругом обнесли резным палисадом. Наставили белых скворешин и вёртунков на крыш. И порадовалась ключевая, что едет Лаврухин на родину. Хорошо иметь в Москве сильного земляка. А еще лучше того, как Данил Степанович. Из многих дворов служили у него по постройкам десятниками и приказчиками, парильщиками и молодцами в банях, водоливами на водокачках и кочегарами у котлов. И с году в год посылала ключевая ваза с березовыми вениками и вязаные из тростника подстилки для бань, Отдавала ребят в услужение, ставила девочек-подросточков в няне и горничные Лаврухинам и родне их по городу. Помнили в ключевой, как окрутило было Дуняша Богомолова, среднего сына, Данила Степановича, а он помер от скоротечной чахотки, опил с портвейном. А то бы в шляпках ходила. Кое-кого еще помнил Данила Степановича. Было на ключевой два-три старика, с которыми когда-то играл в бабки и рюхи на своей улице. Было две-три старухи, с которыми когда-то ломал грибы по лесам и хоронился в медвежьем враге по весенним ночам. Были мужики у него на работах, которых бывало дерал за вихры. Помнил еще иные дворы в Шалове и Манькове, то свояки, то сваты чьи-то. Теперь по тровиным улицам ползала и попрыгивала новая ключевая, новые дворы встали, повыгорели и повымирали старые, и затерялась память о многим. И вот опять старый Лаврухин стал близким. Хоть ни у кого не прибавилось ничего, а всё-таки веселей стал, всё-таки на виду больше. И ещё Как совсем обтаяло и отошла земля, пригнал Николай Данильч садовника с возом посадок. И только степлело и прилетели скворцы, повеселели в клейких листочках топольки, зелено закудрявились берёзки, тронуло бархатцем крыжовник с мородиною малину, и засверкало солнце в серебряном шаре на клумбе в пионах. Заселились весёлые как из кости точеные домики на шестах, стали скрипеть и трещать по утрам, зашуршали в пролетцах теплого ветра вертушки на зеленой крыше, и молодо стало глядеть, в долгие годы весь голубой, светлый и просторный дом стал гореть на восход толстыми зеркалами окон в тюлевых занавесках. И пригнал Николай Данилович из Москвы молочную черную с белым холмогорку, тихого вороного коня, тяжёлого, махнаного, шёлковой шерсти в масле, мягкую рессорную пролёдку, чтобы ездить по паше в монастырь к обедне, широкую кованую телегу, чтобы возить припасы со станции, и к ней добрую, брюхатенькую лошадку. Подарил на новоселье для полного хозяйства, как молодым, белых гусей и уток, гнездо породистых кур, чёрных с белыми ушками, расстрогал старика очень садок голубечьих частиков, что ходят на кругах и дают уют дому. И стал тогда новый дом совсем как полная чаша. Гулк оревела в новом сарае холмогорк, трубило громче всех ключевских коров, густо орал позорям невиданный петух, лошадь дробно кружились белые голуби. И сразу обжитым стал смотреть новый двор Данил Степан чела в рухина